Глава двадцать вторая. Разоблачение. Франческо. Имя это. Валентина произносила с видимым удовольствием. Отчего ты так хмуришься? Они остались вдвоем в столовой и по-прежнему сидели за столом, за которым ужинали. Франческо поднял голову, его черные глаза переполнились нежностью. Меня тревожит отсутствие новостей из Бобьяну, признал он. Я-то думал, что Чезары Борджиа подвигнет подданных Джана Марии на решительные действия. Мне хотелось бы знать, что там происходит. Валентина встала, подошла к нему, положила руку на плечо и улыбнулась. А чего тревожиться из-за такого пустяка? Не ты ли неделю назад мечтал о том, чтобы осада длилась целую вечность? — Не думай, что я переменился в этом, любимая. Он поцеловал белоснежные пальчики, покоящиеся у него на плече. — Благодаря тебе жизнь моя стала совсем иной. Но все же хотелось бы получить весточку из бабьяна. — К чему желать невозможного? — воскликнула Валентина. — Да. Каким образом можем мы узнать о происходящем в мире? Франческо задумался над ответом. Несколько раз за прошедшую неделю он порывался открыться Валентине, но сдерживал себя, дожидаясь более удобного случая. И вот сейчас решил, что миг этот настал. Она полностью доверяла ему, а посему не было смысла и далее хранить молчание. Возможно, он и так слишком долго тянул с признанием. Он уже открыл было рот, чтобы заговорить, как Валентина метнулась к окну, услышав чьи-то торопливые шаги. Секунды позже распахнулась дверь, и на пороге возник Гонзаго. Франческо заметил, что щеки придворного побледнели, а глаза лихорадочно блестят. Монна Валентина. Прямо с порога заговорил Гонзага. Его голос дрожал. «Мне надобно вам кое-что сообщить. Мессир Франческо, вас не затруднит оставить нас наедине?» Он красноречиво посмотрел на открытую дверь. Франческо в недоумении поднялся вопросительно, глянул на Валентину, желая знать, подчиняться ему или нет. Девушка нахмурилась. «Что именно вы хотите сообщить мне, мессир?» дело сугубо личное и очень важное, моя госпожа. Валентина повернулась к Франческо, и по выражению ее лица он понял, что она извиняется за придворного, но просит оставить их вдвоем. Граф кивнул: "Я буду у себя, моя госпожа, пока не придёт время обойти пасты". И с тем отбыл. Гонзага плотно прикрыл за ним дверь, а затем приблизился к столу. И встал напротив Валентины, печально вздохнул: "Моя госпожа, я был бы благодарен Господу, если бы слова, которые я сейчас произнесу, сорвались с губ другого человека. Ибо после того, что произошло в Рокалионе, вы можете подумать, будто мною движет жажда мести." Валентина никак не могла взять в толк, к чему он клонит. Вы наполнили моё сердце тревогой, мой добрый Гонзаго. Однако на губах девушки продолжала играть улыбка. Увы, вышло так, что сказать это придется мне. Я раскрыл измену, нашедшую себе приют в вашем замке. Лицо Валентины стало серьезным. По тону Гонзаги она поняла, что он не шутит. Измену? Эхом откликнулась она. И кто же намерен нас предать? Гонзага в нерешительности всплеснула руками. Не присесть ли вам, моя госпожа? Она послушно опустилась на стул, не отрывая глаз от лица Гонзаги. Вы тоже сядьте и расскажите мне обо всем подробно. Гонзага придвинул стул, сел напротив Валентины, глубоко вздохнул. Доводилось ли вам слышать о графе Оквильском? Еще бы! Самый знаменитый рыцарь во всей Италии, слава его гремит повсюду. Знаете ли вы, как относятся к нему жители Бабьяно? Они готовы носить его на руках. И вы, разумеется, знаете, что он претендент на трон Бабьяно, ибо доводится кузенам Джану Марией. Их близкое родство ни для кого не секрет. А вот о том, что он... претендует на трон Бабьяно, я слышу впервые. Но не отклонились ли мы? Отнюдь нет, моя госпожа. Мы идем к цели напрямик, кратчайшим путем. Поверите ли вы мне, если я скажу, что здесь, в Роколеоне, находится агент графа Аквильского, который, действуя в его интересах, старается как можно дольше затянуть осаду? Гонзага. Валентина уже догадалась, что за этим последует, но Гонзаго впервые в жизни позволил себе прервать ее. Постойте, моя госпожа, пожалуйста, выслушайте меня до конца, ибо это не пустые слова. У меня есть, чем их доказать. Этот агент среди нас, а истинная его цель — затягивать осаду, для чего он и организовал надежную защиту замка. Терпение жителей Бабьяну на Исходе и перед лицом угрозы, исходящей от Чезары Борджа, они вот-вот предложат трон графу Аквилескому. Где вы раздобыли эту грязную сплетню? Валентина покраснела от негодования, глаза ее полыхнули сердитым огнем. Моя госпожа, Гонзага сочувственно покачал головой. То, что вы назвали сплетней, ни что иное, как доказанный факт. Я не стал бы обращаться к вам с плодами досужих размышлений. У меня есть доказательство того, что цель графа Аквильского почти достигнута. Джан-Мария получил ультиматум от своих подданных, и если в течение трех дней он не прибудет в столицу, они направят делегацию в Аквилу, дабы просить графа короноваться на трон Бабьяну. Валентина поднялась, уже вполне совладав с гневом. Голос ее зазвучал ровно спокойно. — Где это доказательство? — А, впрочем, не надо. Каким бы оно ни было, что оно докажет мне? То, что вы сказали об Обьяна, скорее всего, правда. И наше сопротивление Джану Марии может привести к тому, что он потеряет герцогство, а граф Аквильский его приобретет. Но чем вы докажете то, что мессир Франческо — агент графа? Это ложь Гонзага, и вы понесете за нее должное наказание. Она замолчала. ожидая ответа, но Гонзага не дрогнул, не стал просить прощения, напротив продолжал гнуть свое. Моя госпожа, ваши жестокие слова не ранили меня, поскольку других я от вас и не ожидал. Но когда вам станет известно то, что уже знаю я, вы поймете, что поторопились с вынесением приговора. Сейчас вы думаете, что я пришел сюда потому, что затаил в душе зло на мессира Франческо. Нет, моя госпожа, я не держу на него зла, и мне приходится сожалеть, что я разочарую вас, открыв вам глаза на то, каким образом он использовал вас ради достижения собственных целей. Постойте, моя госпожа. Тем более, что я на самом деле пошел против истины, назвав мессира Франческо агентом графа Аквилльского. Ага. Так вы уже отказываетесь от своих слов? только в этом он не агент, потому что Гонзага глянул в потолок, снова тяжело вздохнул и закончил, потому что он сам Франческо Дельфалько, граф Аквильский. Кровь отхлынула от лица Валентины, щеки ее побледнели, она наклонилась вперед, на мгновение задумалась, а затем пронзила Гонзагу огненным взглядом. Это ложь, ложь, за которую вас следует выпарить. Гонзага пожал плечами и положил на стол письмо для Франческо. Вот, моя госпожа, надеюсь, здесь вы найдете доказательства моей правоты. Валентина холодно взглянула на письмо. Сперва она хотела кликнуть Фортиманье распорядиться всыпать плетей Гонзаги, но женское любопытство взяло вверх. Что это? Бесстрастно спросила она. «Письмо, которое принес человек, этой ночью переплывший через ров. Я приказал запереть его в арсенальной башне. Написано оно «Фанфуллой дельи Арчипретти», адресовано графу Аквильскому. Если вы вернетесь памятью в некий день под Аскуаспартой», то, возможно, вспомните, что Фанфула тот самый дворянин, что ходил в монастырь с Фрадоминика и обращался к мессиру Франческо как к своему господину. Валентина вспомнила и тот день, и сегодняшние слова Франческо о том, что он с нетерпением ждет вестей из Бабьяну. Вспомнила она. И свой последний вопрос, каким образом он рассчитывает получить весточку из Бабьяно, сидя в осажденном замке, ответить на который помешало появление Гонзаги. Кстати, Франческо чуть замешкался с ответом. Валентину словно обдала холодом. О, это невозможно. И тем не менее она взяла письмо. Сдвинув брови, начала читать «Бабьяно». под пристальным взглядом Гонзаги. Читала она медленно, закончив, долго молчала, глядя на подпись, сравнивая содержание письма с тем, что сказал ей Гонзага, и все более убеждаясь в том, что он сказал правду. У Валентины защемило сердце. Человек, которому она доверилась. Герой, грудью вставший на ее защиту, на поверку оказался дешевым интриганом, преследующим собственные цели, использующим ее как пешку в своей игре. Но она вспомнила, как Франческо держал ее в объятиях, целовал и не смогла заставить себя поверить в его предательство. Это заговор, направленный против невиновного. Ваша дьявольская выдумка, мессир Гонзага, ложь!» «Моя госпожа, человек, доставивший письмо, все еще под стражей. Вызовите к себе его вместе с мессиром Франческо. Или допросите одного и узнайте, кто его господин. Если же письмо не кажется вам убедительным доказательством, давайте обратимся к другим фактам. Почему он лгал вам?» Почему назывался Франческо Франчески? Почему вопреки логике убеждал вас остаться здесь, когда привез известие о решении Джана Мари осадить Роккеллиони? Если бы он на самом деле хотел послужить вам, то предоставил бы в ваше распоряжение собственный замок в Аквили, оставив Джану Мари пустое гнездо, как собственно я и советовал. Валентина. Не знала, что ответить, а Гонзаго все не унимался. Говорю вам, моя госпожа, никакой ошибки тут нет. Мои слова истинная правда. И если вы отдадите ему это письмо, он не станет сидеть здесь еще три дня, а завтра же утром смоется, чтобы к исходу третьего дня прибыть в Бабьяну и заполучить корону столь легко мысленно утерянную его кузеном. Святой Боже, да он не просто придумал столь изощренный план, но еще и хладнокровно воплотил его в жизнь. Но делая свои выводы, вы исходите из того, что месье Франческо граф Аквильский, может, может письмо адресовано другому человеку. В таком случае прикажите привести сюда и посыльного и графа. Графа? повторила она. Вы имеете в виду мессира Франческо? По телу девушки пробежала дрожь. Нет, я не хочу больше видеть его. Гонзаго усилием воли подавил рвущуюся наружу радость. Сперва давайте развеем последние сомнения. Гонзаго встал. Я попросил Фортимане привести сюда Ланчетто. Он уже идет. Могу я позвать его? Валентина молча кивнула. Гонзага открыл дверь и кликнул Фортимане. Я здесь! Донеслось из зала приемов. Приведите Ланчета! Скомандовал придворный. Вошел слуга Франческо, внимал и степенью удивленный происходящим. Допрос повела Валентина. В ее голосе чувствовались угрожающие нотки. Скажи мне... Только не вздумай лгать, если тебе дорога жизнь. Как зовут твоего господина? Ланчота глянул на цинично улыбающегося Ганзагу. Отвечай, госпожа, назови имя и титул своего господина. Но, но госпожа, отвечай, отвечай! Валентина забараханила по столу своими маленькими кулечками. Мессир Франческо Дельфалько, граф Аквильский. Не рыдание, а смех вырвался из груди Валентины. Глаза Эрколи Фортимани широко раскрылись от изумления. Он, наверное, сам бы спросил кое о чем Ланчетто, но Гонзага приказал ему привести из арсенальной башни часового и человека, находящегося под его охраной. Я хочу внести. Полную ясность, моя госпожа, добавил он. Присутствие Ланчота мешало их разговору. Наконец Эрколи привел часового и Закарию уже переодевшегося во все сухое. Не успела Валентина задать свой вопрос, как слуги и Франческо поздоровались друг с другом. Гонзага повернулся к Валентине. Та сидела, склонив голову, в глазах ее застыла невыносимая тоска. Как вдруг раздались быстрые шаги, дверь распахнулась, в столовую вошел Франческо, за ним по пятам следовал Пеппе. Гонзага отступил вглубь колоннады, он был явно встревожен. Закария же выступил вперед и склонился в глубоком поклоне. Мой господин, приветствовал он Франческо. Франческо удивленно оглядел собравшихся. Его вызвал Пепп, и он первый почувствовал, что беседа Гонзаги с Валентиной добром не кончится. Не отвечая на приветствие слуги, он вопросительно посмотрел на девушку. Она встала, щеки ее горели злым румянцем. Взгляд Франческо, похоже, окончательно вывел ее из себя. Она указала рукой на графа. Фортимани. Посадите графа Аквилльского под арест, скомандовал она, и если хотите, чтобы ваша голова уцелела на плечах, позаботьтесь о том, чтобы он не сбежал. Гигант не спешил выполнять приказ, помня о невероятной силе Франческо. Моя госпожа! вырвалось у графа. Вы слышали меня, Фортимань? Уведите его, моего господина. — воскликнул Ланчото. Рука его потянулась к мечу. Он посмотрел на графа, готовый обнажить меч по знаку последнего. — Пусть будет так. — холодно ответствовал Франческо. — Возьмите мессир Фортемани. Он протянул наемнику кинжал свое единственное оружие. Валентина, повелев Гонзаги следовать за ней, направилась к двери. Но Франческо заступил ей путь. Постойте, моя госпожа, вы должны выслушать меня. Я отдал оружие в полной уверенности, что как только вы меня, капитан Фортимани, воскликнула Валентина, где положено быть арестованному, я желаю пройти. Арколя с видимой неохотой положил руку на плечо Франческо, но нужды в этом не было. От слов девушки граф отпрянул, словно от удара. Валентина направилась к двери, Гонзага за ней. На мгновение взгляды придворного и Франческо встретились, отчего улыбка, доселе игравшей на губах Гонзаги, исчезла. У него задрожали колени, и он ускорил шаг.